Глава 38. Удар, который нанес по своему дедушке Степочка, засветив пленку с уникальными кадрами, был сильным и болезненным. Но Георгий Александрович Жмуркин не сдался. Придя в себя после обморока, он кинулся звонить по телефону Аяксу Гермогеновичу. На его счастье друг находился дома, и взволнованный Жмуркин тут же излил ему свои горести и страдания. «Да!» — протянул на том конце провода уравновешенный и спокойный при любых обстоятельствах окуляров. «Удружил нам твой Степочка, нечего сказать. Уничтожил все вещественные доказательства». «Без них нам никто не поверит», — чуть ли не плакал Жмуркин, крепко сжимая телефонную трубку дрожащей рукой. «И с ними не поверят», — успокоил его приятель. «Вот что, давай-ка мы еще посидим в твоей обсерватории, вдруг повезет». Помолчав немного, Жмуркин отчаянно махнул свободной рукой. «Была не была! Жду!» А Якс Гермогенович прикатил Георгию Александровичу на такси буквально через полчаса. А по прошествии следующих 30 минут оба приятеля уже сидели в Жмуркинской обсерватории и напряженно осматривали пустынный горизонт. Они надеялись, Увидеть снова знакомый им НЛО, небольшой, гильзообразный, с маленькой радиоантенной внизу. Они высматривали на горизонте знакомый силуэт, поэтому не сразу обратили внимание на далекий, летящий среди облаков летательный аппарат. Сначала они приняли его за самолет, но по мере приближения летательного аппарата астрономы-любители стали склоняться к мысли, что это дирижабль. «Удобная вещь», — кивнул в его сторону Аякс Гермогенович. «Правильно делают, возвращая их в строй». «По-моему, у дирижаблей винт сзади должен быть», — заметил Жмуркин, взглянув на секунду туда, куда показывал окуляров. «А у этого крылья». Тут он проглотил комок, подкативший от волнения к горлу, и снова уставился на таинственный дирижабль. «Ну да», — ликующе произнес Аякс Гермогенович. «Настоящее чудо техники! Дирижабль маха крыл. Тем временем летательный аппарат приближался все ближе и ближе. «Смотрите!» — закричал вдруг взволнованно Жмуркин. «На его поверхности находится живое существо! Это другой НЛО!» «Скорее, коллега, за фотоаппарат!» Якс Гермогенович уже видел сам, что это был не дирижабль, а что-то другое, загадочное и неизвестное. «Обратите внимание, шум двигателей совершенно не слышен». Наводя объектив фотоаппарата на таинственный НЛО, горячо шептал Георгий Александрович. «Однако они есть, они работают. НЛО регулярно выделяет выхлопные газы через три сопла». Также горячо прошептал в ухо приятелю Аякс Гермогенович, стараясь при этом не толкнуть друга под руку и не помешать ему тем самым сделать редчайшие снимки. «Вижу». Только снова какая-то ерунда, сопла должны быть сзади. НЛО, словно почувствовав, что за ним ведется наблюдение, вдруг изменил курс и через минуту другую исчез за далеким, синеющим в легкой дымке, лесом. Проявим пленку вместе, сказал Окуляров, садясь на стул, весь обессиленный и обязательно сделай запись в своем журнале наблюдений, немедленно. «Охотно сделаю», — ответил Георгий Александрович и, достав из кармана авторучку, выполнил просьбу друга. «Вот эта запись». Наблюдали передвижение по воздуху необычного летательного аппарата, напоминающего по форме дирижабль. На верхней палубе крыши летательного аппарата просматривалась фигура, похожая на человеческую, — Периодически летательный аппарат выделял отработанные газы через сопла, расположенное почему-то в нарушении всех аэродинамических законов не сзади самого аппарата, а спереди. Сопла находятся в конце трех больших выхлопных труб. Гуманоид, летевший на этом НЛО, очень похож на гуманоидов, виденных нами ранее на другом НЛО. Это позволяет сделать вывод, что в окрестностях Муромской чащи совершил посадку инопланетный корабль с исследователями на борту. Пользуясь описанными мною выше подсобными транспортными средствами, гильзолетом и крылом, гуманоиды приступили к активному изучению зоны МЧ. Цели и задачи этих исследований неизвестны и подлежат скорейшему выяснению. Примечание. Зона МЧ – зона Муромской чащи. Конец примечания. Сделав запись в журнале наблюдений, Жмуркин отправился вместе с Окуляровым к себе домой, проявлять драгоценную пленку. На этот раз Степочки не было, и все прошло удачно. Огнедышащий Махакрыл и его пассажир четко смотрелись на глянцевых отпечатках, которых Георгий Александрович наделал десятка-два, как только высох негатив. Часть снимков Жмуркин и Окуляров решили разослать во всевозможные журналы и газеты. «Сенсация! Умопомрачительная сенсация!» — думали друзья, засовывая фотографии в большие пакеты и надписывая адреса. Они уже предвидели, какой шум наделают их снимки и сообщения по всей стране, а может быть и во всем мире. А Якс Гермогенович и Георгий Александрович даже немного повздорили, споря о том, на какой странице напечатают их материалы. Жмуркин уверял, что на первой. А окуляров Допускал, что их могут напечатать на второй или даже на третьей странице, если бы они знали тогда, как жестоко ошибались оба. Уже потом, после долгих и томительных ожиданий, к ним стали поступать ответы из редакции. Ответы были разные, но смысл их был один. Напечатать ваши фотографии и текст к ним редакция не считает для себя возможным. С уважением, и дальше шли подписи работников этих редакций. Только одна. Очень серьезная газета напечатала их снимок. Правда, он был помещен не на первой странице, как надеялся Георгий Александрович, и даже не на второй или третьей, как предполагал Аякс Громогенович, а на самой-самой последней странице под рубрикой «Что бы это значило?». И вместо бурной и горячей научной дискуссии, на которую с полным правом надеялись наши астрономы-любители, в газете развернулось соревнование на лучшего остряка. Но эти удары судьбы свалятся на их голову в будущем, а сейчас... «Я еду в областной центр», — заявил Жмуркин приятелю. «Возьму три дня отгулов и на поезд». «Тогда лучше сразу в Москву», — посоветовал Окуляров. Но Георгий Александрович отмахнулся от умного предложения. «И в Светлогорске есть кому подзаняться небесными странниками. Ты помнишь Лешу Березка?» — Акуляров улыбнулся. «Конечно, помню. Как он любил торчать в твоей обсерватории». Аякс Гермогенович вдруг спохватился. «Но с тех пор прошло больше двадцати лет. Вряд ли тот белокурый мальчишка думает теперь об астрономии». «Думает, Аякс Гермогенович, еще как думает», — успокоил товарищ Ажмуркин. «А я как-то раз встретил его в городе. Он просто засыпал меня вопросами». Георгий Александрович, вспомнив о встрече с Лешей Березко, расцвел и даже чуть помолодел и он по-прежнему называет Альдебаран «Хайдабараном». Жаловался только, что работа мешает ему лучше заняться проблемами Вселенной. Он теперь большой начальник, командует всеми лесными угодьями области. «Ну так что ж, э, поезжай», — нехотя согласился Акуляров, «но лучше бы сразу в Москву». «Москва далеко, а «Березка» близко» улыбнулся Георгий Александрович. «Чуть свет, и я уже в Светлогорске». Жмуркин достал из-под кровати чемодан и начал укладывать в него необходимые в дороге вещи и оставшиеся снимки с махокрылом. Положил он в чемодан и свой журнал наблюдений. «Покажу Алексу записи, рисунки, должно его заинтересовать». Георгий Александрович закрыл крышку чемодана и выпрямился. «А на работу мне позвони, пожалуйста, утром. Пусть оформят три дня отгулов». Аякс Гермогенович хотел сделать еще одну попытку отговорить приятеля ехать в Светлогорск, но тут с улицы заявился Степочка, и Окуляров поспешил уехать домой. «Желаю удачи», — проговорил он с порога Георгию Александровичу и исчез за дверями. А Стёпочка, достав из-за пазухи лягушонка, горько вздохнул. Опять не успел положить ему в карман лягушку, а одну ящерицу это совсем не интересно. Стёпочка прошел на кухню, сунул лягушонка в чистую кастрюлю, быстро накрыл ее крышкой и терпеливо стал дожидаться, когда его мама и папа придут с работы.